Глава 42. Боль утраты притупляется с каждым днем. Близость Алекса на меня так действует. Или наказ бабки перед смертью не реветь, я не знаю. Но жизнь постепенно возвращается в привычную колею. В целях безопасности на ее могилу мы ездим нечасто. Но это я компенсирую мысленным общением с ней, сидя в ее кресле-качалке. Со стороны Шумовых пока затишье. Утечки какой-либо информации больше не было. Предательно время затаился. Но это не значит, что мы расслабились и успокоились. Скорее наоборот. Алекс осторожно и методично отрабатывал каждого нашего сотрудника, не привлекая к этому процессу ненужного внимания. И мне кажется, он уже знает, кто это. Я тоже соблюдаю все меры предосторожности. Скрупулезно выполняю все требования грозового. Ссылаясь на депрессию, почти не покидаю усадьбы, предпочитая решать рабочие моменты дистанционно. Сегодня в салон пришла партия оборудования из Швейцарии. Администратор утверждает, что все проверил, и все исправно. Но завтра я хочу убедиться в этом сама. Поговорив с администратором салона, открываю на экране макбука ежемесячный отчет отдела кадров, но не успеваю сосредоточиться на его изучении, потому что меня отвлекает входящий на телефон с неизвестного номера. Немного замешкавшись, я все-таки принимаю вызов. Слушаю. Ириша? Раздается на том конце нетрезвый голос Марка. «Привет, Ириш!» Быстро оглянувшись на дверь, я подскакиваю на ноги. Чувствуя, как из глубин поднимается глухая ярость, шеплю в трубку. «Как ты смеешь мне звонить?» «Соскучился!» — икает пьяно. «Иди к черту, Кляйс!» «Ириша! Ириш, подожди, не отключайся! У меня проблемы, Ир!» «Поздравляю! Я тут при чем?» Мне нужны деньги. Слышу шумный вздох. Много денег. И ты решил, что я их тебе дам? Не могу сдержать смешка. Серьезно? Почему дать? У меня есть то, что ты захочешь купить. И что же это? Информация. Пытается произнести это интригующе, но заплетающийся язык мало этому способствует. Иди, ты знаешь куда? Я знаю, что один из ваших людей работает на Шумовых. — Откуда? — сглотнув вязкую слюну, я вся обращаюсь вслух. — Видел их вместе. — Кто это? В трубке раздается хриплый смех, от которого меня передергивает. — Иришка, курочка моя, ты мне золотое яичко, а я тебе информацию. — Сколько? Три лям. Сколько? Ты в своем уме. Три ляма деревянных, Ириш. И не рублем меньше. Понимаю, что никто ему платить не будет, но продолжаю упираться для правдоподобности. Побойся Бога, Марк. У меня нет таких денег. Ай-яй-яй, Иринка, Ты же никогда не была жадной. Я подумаю. Дай мне час. Перезвоню вечером. Хихикает противно. «Мне нужен будет точный ответ». Отключившись, накидываю на плечи бабкину шаль и бегу к Алексу. Увидев в окне свет, облегчённо выдыхаю. У себя. Дергаю дверь и врываюсь в домик. «Алекс!» Осекаюсь, замечая, что он не один. Сидя за столом, он о чем то переговаривается с Андреем. Перед ними разложены бумаги и черно белые отпечатанные на принтере фотографии изображения которых мне с этого расстояния не видно. «Привет», — посылаю Андрею. «Случилось что-то?» Молча показываю грозовому телефон. Он тут же все понимает. Поднимается на ноги, одновременно жестом показывая Андрею на дверь. Тот, быстро собрав бумаги, молча выходит. «Кто звонил?» Спрашивает, едва мы оказываемся наедине. «Кляйс». Внешне, оставаясь спокойным, он все же неуловимо меняется в лице. Дернувшиеся ноздри и полыхнувший взгляд выдают раздражение. «Зачем?» Я ступаю вперед. Алекс тоже делает шаг навстречу и забирает телефон из моей протянутой руки. «Вот номер, с которого он звонил. Требует денег за важную информацию». «Какого рода информация?» «Говорит, что знает, кто из наших работает на Шумова». Присвистнув, Алекс усмехается. Забивает номер, с которого звонил Марк в свой телефон» и звонит Михаилу с указанием, чтобы тот приготовил машину. У меня внутренности от тревоги в клубок скручиваются. Наблюдая за тем, как он облачается в черный костюм, состоящий из военных брюк и футболки, начинаю сомневаться в том, что поступило правильно. «Ирма, иди к себе, поздно уже». «Ты хочешь с ним встретиться?» «Ты против?» Застегивая часы на запястье, отзывается тихо. Пульс разгоняется до двухсот, кожа лица пылает, Я понимаю, к чему этот вопрос, Алекс. М -м, береги себя. Хмурись, он кивает, но от меня не укрывается то, как дрогнул уголок его губ. Шагнув к нему, обнимаю за талию и прячу лицо на его груди. Жмурюсь и молюсь, чтобы он вернулся целым и невредимым. Почувствовав его руки на своей спине, судорожно затягиваюсь воздухом. Ложись спать и не волнуйся, проговаривает хрипловатым голосом. Все будет нормально. Вместе выходим из флигеля. Я провожаю его до гаража и, поднявшись на цыпочках, целую на глазах у всех. Плевать, видят это крыса или нет, плевать на всех. Грозовой мой мужчина, я его больше не потеряю. В ожидании их возвращения я схожу с ума. Не выпуская телефона из рук, наматываю километры по периметру дома. Дядя и крестный, как зло на месторождении, а с особо не поболтаешь. Не могу ни есть, ни пить, ни сидеть. «Не лежать, потому что каждую секунду мыслями я с Алексом». Внезапный звонок на телефон действует как удар. Непроизвольно дернувшись, смотрю на экран. «Кляй, сволочь! Его номер!» Отвечаю, не раздумывая. «Да, Марик». «Ирка!» — еле внятно лепечет он. «Плохо мне!» «Кокс паленый попался!» «Боже! Он наркоман! Я думала, он пьяный, мне звонит, а он, оказывается, под кайфом!» Брезгливо, словно могу запачкаться, отвожу телефон от уха. Ты подумала, слышится какой-то грохот, как от падающего стула, а затем звон стекла. Найдешь для любимого трилямчика. Любимого меня от тебя тошнит, клесеныш. Ай, ладно, похер, Бавки будут или нет? Решаю подыграть. Пусть сидит на месте и спокойно себе нюхает кокс. Будут, Марик, будут. Когда? Оживляется сразу. Завтра. Я позвоню на этот номер. Будь на связи. Умочка Иришка, смеется нервно. Всегда знал, что ты моя девочка. Придурок. Отключившись, выхожу на улицу, чтобы охладить пылающую ненавистью грудь, вонзая пятки в террасную доску, шагаю вдоль окон дома. Ирма Сергеевна, слышу позади и резко оборачиваюсь. Прикуривая сигарету, неспешным шагом в мою сторону идет лев. Остановившись рядом, выпускает в сторону струю сизого дыма. Вы не знаете, куда Грозовой на ночь глядя уехал? Ежась от вечерней прохлады, скашивая на него взгляд. Лева после возвращения Алекса, снова стал его замом. Странно, что его не вели в курс дела.